Глава вторая. Индиана. Ранний выезд в предрассветном сумраке по федеральной трассе через Индиану в сторону Чикаго до того места, где официально берет начало шоссе 66. Как правило, мы стараемся избегать больших городов. Для стариков они опасны. В потоке не удержишься, тебя тут же вытолкнут на обочину, учтите это. но сегодня воскресенье по заранку транспорта почти нет, и все равно гигантские шумные фуры сопят и грохочут мимо на скорости семьдесят пять, восемьдесят, а то и больше миль в час. Но Джона это не колышет. Хотя разум его угасает, водитель он по-прежнему великолепный. Напоминает мне Дастина Хоффмана в «Человеке дождя». То ли благодаря всем нашим былым вылазкам, то ли потому, что за руль Джон сел в 13 лет Этот навык, я уверена, он не утратит никогда. К тому же стоит попасть в ритм дальней дороги, и остается лишь держать направление, а это моя обязанность, я владычица карт, избегать внезапных непредвиденных съездов с шоссе до да поглядывать в зеркало заднего вида, не надвигается ли угроза. Вдруг воздух становится серым, уплощается, вдали словно колышутся заводы, Литейные цеха, окутанные грязной дымкой. Джон, нахмурившись, оборачивается ко мне. — Ты пукнула? — Нет, — говорю я. — Просто мы проезжаем Гэри.